Глава одиннадцатая. Волга неспешно подкатила к массивным железным воротам, некогда выкрашенным зеленой краской, ныне почти полностью облупившейся, и требовательно просигналила. При взгляде на проржавевшую звезду по центру створок у меня тоскливо сжалось сердце. Именно здесь я провел не одно свое пионерское лето. Тренировочный лагерь раньше принадлежал городскому военному училищу, начальником службы которого в те годы был мой отец, Конечно, детям-то не слишком полагалось находиться на территории военного объекта, но у сына начальника МС определенно были свои и немалые преимущества. Больничные листы и дармовой спирт всем были нужны, особенно в лихие Горбачевские времена всенародной битвы за трезвость, как я теперь понимаю, более похожие на драчку за лишнюю поллитровку. Анатолий Петрович, наверняка знакомый с моим особым досье, которое я хрен увижу, с интересом наблюдал за выражением моего лица. Ностальгия? Досье покажешь? То, что на меня собрали? Блин, вот умеешь ты с толку сбить, Игоревич, уважительно хмыкнул полковник. И далось оно тебе. Да прямо хоть завтра тут такая игра пошла, что я теперь не более чем твой добровольный помощник и где-то слегка наставник. Да бумажек ли сейчас? Проехали. Решительно присек я дальнейшее развитие темы. Это я так, дурю понемногу. Просто неприятно видеть, что осталось от былого могущества. Все, блин, пораспродали. Такой лагерь был. Хех. Я так и не понял, что имел в виду контрразведчик, потому что из дверей караулки показался явно заспанный солдатик с автоматом без магазина. Пустые ножны от штык-ножа сиротливо болтались на поясе. Стой, кто идет! Стрелять, Бу! Открывай! По-армейски просто приказал полковник, выснувшись из окна машины. «И подполковнику Норалиеву позвони, прямо сейчас!» «Скажи, Толик из московской конторы в гости нагрянул!» Но окончательно проснувшийся солдатик, самый самой учебки наверняка твердо убежденный, что охраняет чистый символический объект, попытался было протестовать, но контрразведчик чуть понизил голос. «Звони Фархату, несчастье! И ворота открой!» Полковник вытянул в окошко руку с раскрытым удостоверением, дал время вчитаться. В темпе, воин, в темпе, пока дядя полковник добрый. А то сам ведь знаешь, начальство ждать не любит. Пока солдатик суетился, я задумчиво морщил лоб. Фархат Нуралиев. Лет двадцать назад он мог быть капитаном. Да он это, он. Расплылся в улыбке Анатолий Петрович, не дожидаясь нового вопроса. Твоего уважаемого папеньки товарищ. Тот самый, о ком ты и подумал. Может и он тебя вспомнит, хрен его знает. Мы-то с ним уже позже и совсем по другим каналам обзнакомились. Я легонько кивнул. Как говорится, неисповедимы пути. Году эдак в 85 все так и было. Невысокий коренастый капитан в полевой форме со значками инженерных войск на петлицах. Старенький зил 157 Из кузова которого солдаты взвода обеспечения сгружали ящики со взрывпакетами, дымовыми шашками, сигнальными ракетами и учебным оружием. И отец, о чем-то договаривающийся с капитаном чуть поодаль. Именно капитану Нуралиеву я обязан теми незабываемыми днями, когда можно было бегать по территории с карманами, набитыми взрывпакетами и сигнальными ракетами. Какой пацан в детстве не мечтал о чем-то подобном? Значит... «Дослужился-таки капитан до да подполковника, став начальником лагеря, пусть даже такого полумертвого, готового вот-вот перейти в частную земельную собственность новых хозяев жизни». «Грустно». «Не грусти, Маруся, станешь ты...» «Хм...» Вовремя осекся контрразведчик, осознав явную двусмысленность фразы и покосившись на дремлющую, к счастью, девушку. «Не переживай, гер-писатель, временно это все. «Что временно?» Я с тоской наблюдал за проплывающим за окнами автомашины. Уже почти совсем расцвело пейзажем. Обвешал пятиэтажка офицерской гостиницы, явно заброшенное гаражное хозяйство, много лет неремонтируемая солдатская столовая. Все осталось таким же, как в детстве. Вот только меня от чего то не оставляло впечатления, что на территории бывшего тренировочного лагеря уже давным-давно хозяинчат оккупанты. А вот это! Анатолий Петрович презрительно махнул головой за окно. Понимаешь, армия это такая структура, которая долго на коленях стоять не может, или подохнет, или поднимется. Но уж если поднимется, он не договорил, позволяя мне самому представить, что тогда будет. Думаешь, у нас намного лучше? Да нет, Виталий Игоревич, не намного, и скоро настанет срок подниматься с колен. Пусть я и из конкурирующей конторы, и отношения у нас со смежниками всегда были непростыми, но. Он вновь оборвал фразу на полуслове. А вот и старый друг Фархат. Взглянув в указанном направлении, я увидел спешащего к нам немолодого узбека в расстегнутой форме на рубашке с подполковничьими погонами. Широко улыбаясь, Анатолий Петрович вылез из машины и двинулся навстречу. Офицеры обнялись, традиционно хлопая друг друга по плечам, и о чем-то быстро переговорили, то и дело оглядываясь на машину. Кто это? Где мы? Сонным голосом отсоведовалась проснувшая Марина, с интересом осматриваясь, благо снаружи уже было совсем светло. «Старый друг нашего господина полковника», — пояснил я, оборачиваясь к девушке. «А вот где мы?» «Очень похоже, что на нелегальном положении, на одной из жутко засекреченных баз российской госбезопасности. В специальной группе сейчас наверняка уничтожают все свидетельства о нас и нашем прошлом. Фотографии, школьные аттестаты, зарплатные ведомости, берут с друзей и соседей подписки о неразглашении». На переднем сиденье громко фыркнул, не удержавшись, Коля. Да и сам я, глядя в медленно наливающиеся безысходным ужасом глаза девушки, уже едва сдерживал смех. «Да шучу я, шучу! Это всего лишь старый летний лагерь городского военного училища. Я здесь в детстве все каникулы проводил, пока отец еще служил. Анатолий Петрович чего-то полагает, что тут нас никто искать не станет. А мы что, уже от кого-то прячемся?» Широко раскрыв глаза, совершенно искренне удивилась Марина, задав именно тот вопрос, что давненько уже волновал и меня самого. «Да как тебе сказать? Если честно, то не знаю». Я встретился взглядом с капитаном, спецназвист пожал плечами. «Может, Петровича дождемся? Чего дважды-то рассказывать? Тем более, вон они уже возвращаются». Я кивнул. Контрразведчик и вправду шел обратно в компанию с моим давним знакомцем. И дальше оставаться в машине было уже как-то невежливо, и я вылез наружу. Вот и встретились, а, товарищ подполковник, узнаете пацана, дох турского сына? Помните, как вы мне когда-то взрыв пакеты давали? Помню, отчего же не помнить. Несмотря на типичную внешность, говорил он без малейшего акцента, словно заправский черноморец, по-южному мягко произнося шипящие согласные. Товарищ майора, сынок, начмеда нашего, меня, помнится, ты когда-то товарищ дядя-капитан Фархат называл. Улыбнувшись, он сильно пожал мою ладонь и добавил, обращаясь к контрразведчику. Ну что, пойдемте обживаться, зачем на виду торчать? На самом-то деле, не в гости ведь нагрянули. Правда, сами видите, особых апартаментов не держим, времена не те, так что до Стархана накрыть, увы, не сумею, но пару приличных комнат найдем. Пошли, а, товарищ полковник? Пошли, конечно. Махнул рукой, пребывающий в благостном расположении духа Анатолий Петрович. «Коля, езжай к зданию!» Он махнул рукой в сторону пятиэтажки. «А мы пока пешочком прогуляемся». Комнаты, куда нас поселили, и на самом деле оказались вполне приличными. По крайней мере, лично я готов был увидеть нечто гораздо более убогое. А так, койка, тумочка, письменный стол, небольшой полтяной шкаф. Не столь мрачно. Мебель, конечно, старая, еще советских времен, о чем свидетельствовали полуистершиеся инвентарные номера, но вполне крепкая. Вот только непобедимый запах сырости, явно ощутимый даже здесь, несмотря на жаркое лето. По дороге Фархат объяснил, что отопление им обрезали за долги еще в середину 90-х. Напоминал о том, что все здесь, по сути, уже стало историей давно несуществующей страны. С полчаса ушло, чтобы притащить на третий этаж вещи из машины, разместиться и получить. Очень смешно, ага, долгожданный кофе. Наконец, заспанный повар с сержантскими лычками на погонах и помятым сосна лицом над растернутым врачичком камуфляжа приволок таки алюминиевый чайник с кипятком, сахар и банку растворимого кофе. Последнее из личных комендатских запасов. Пара пачек печенья и пакет с потерявшими товарный вид бутербродами, реквизированными во время эвакуации у кого-то из персонала, нашлись у полковника, так что вопрос с завтраком тоже решился. Хотя завтракать никто, кроме спецназовства, не захотел. Уж больно рано. Вот Коля совсем другое дело. Полночи, можно сказать, физическую активность проявлял. Как бы то ни было, в итоге мы расселись вокруг стола, с наслаждением подтягивая излишне крепкий, на мой взгляд, напиток. Контрразведчик, руководствуясь какими-то одному ему понятными соображениями, заваривал его самостоятельно, не жалея при этом ни сахара, ни кофе, ни нашего здоровья. Подполковник Нуралиев в нашем заседании не участвовал. О чем-то переговорив в коридоре с Анатолием Петровичем, он ушел якобы по делам. Я, конечно, догадывался, что он и дела напрямую связаны с нашим нежданным появлением, но расспрашивать ни о чем, конечно, не стал. У взрослых дяди свои взрослые секреты. В конце концов, откуда мне знать, какие тайны их связывают и кто кому и чем обязан? Рассказывай, Клаус! Анатолий Петрович с усмешкой взглянул на торопливо дожевывающего бутерброд-капитана, оставил опустевшую чашку и с видимым удовольствием закурил. Спрашивать, не против ли Марина он не стал. Девушка и сама сидела с сигаретой, вполне умело пуская к потолку дым. «Всерьез-таки закурила, бедняга. Укатали сивку подземные горки». «Ну так вот», — продолжил спецназовец, будто с момента нашего прошлого разговора не прошло и минуты как в голове дважды два насчет всего происходящего сложил, сразу с чекистом пошептался, благо он к тому времени уже вполне вник проблему. Я, конечно, особо с ним не разглагольствовал, но и не запирался, ситуация не соответствовала. Короче, на местного сабиста мы уже вдвоем наезжали. Вот это-то меня и смущает, помрачнел ФСБшник. Нет, Коля, я вполне высокого мнения о твоем профессионализме, но вот насчет подобных переговоров, да еще и с соседями... Как бы меня на ковер после не потянули. Ты ему, надеюсь, хоть не угрожал? Да нет. Как-то не слишком уверенно ответил капитан, вызвав на лице полковника еще более печальную гримасу. Представился специалистом по освобождению залордиков, случайно оказавшимся в нужном месте в нужное время. И все. А подполковник, соответственно, вроде как спец поведение переговоров от местной конторы. Мы типа объектами интересоваться приехали, а тут такое... Ого... Перефразируя киноклассику, спросили, как пройти библиотеку за в 3 часа ночи. Буркнул Анатолий Петрович. Местный контрразведчик и антитеррорист из России на ночь глядя приезжает инспектировать секретный объект погранвойск по линии украинско-российской дружбы и прочей профессиональной солидарности спецслужб. Поскольку под утро турки собираются сбросить с парашютом авианосец и захватить местный винзавод, мля. И что? Неужели они все это лавше поверили? Хотя, ладно, извини, может, и как раз я чушь парю. В такие моменты зачастую именно подобная несуразица на и проходит. Давай дальше. А дальше? Помните, я вас спрашивал насчет схемы объекта? Контрразведчик осторожно кивнул. Там по проекту есть запасной выход из бункера, со стороны моря. Вот оттуда я и пошел, пока чекист-психа болтовнен насчет выполнения требований отвлекал. Вообще-то ничего особенного, от силы второй класс сложности, если честно. Без лирики. Коротко предупредил полковник, едва заметно напрягаясь. Судя по всему, рассказ подходил к апофеозу, долженствующему объяснить, что же все-таки произошло. Вышел на дистанцию броска, убедился, что заложники мертвы. Анатолий Петрович хмыкнул. Заодно и люк тот отсмотрел. Он как раз в коридорчике был, приготовился. И тут эти придорки рванули наружную дверь. Не знаю, что там произошло и почему подполковник их удержать не сумел, но они начали штурм. Псих на звук дернулся и прямо на меня выскочил, а у него калаш в руках и палец на спуске. Хорошо, я среагировать успел, так что он мне только руку зацепил, автоматчик херов, да и то случайно. После чего он, я так понимаю, скоропостижно перешел в совсем иное физиологическое состояние. «Ну не мог я иначе, Петрович, никак не мог», — горестно вскинулся капитан. «Я ж все понимаю, живым надо было брать, но не мог я там нигде укрыться» а он от бедра бил очередью. Стены железобетонные, металла кругом куча, рикошет сумасшедший, а у него пули пять. Они же легкие, заразы, кувыркаются. Да ясно, чего уж там? Полковник обменялся со мной быстрым взглядом. Вот только боюсь, на самом деле ты как раз не понимаешь, кого про отцам отправил Клаус. Думаете, он был уже, э, не человек? На спецназовца жалко было смотреть. «Излагай дальше!» – махнул рукой контрразведчик. «Это ведь еще не все, как я понимаю, да?» «Если бы!» – капитан тяжело вздохнул и виновато поглядел на начальника. Дальше были штурм и прочие кровавое вакханалия. Судя по рассказу капитана, последующие события напоминали низкосортный боевик из числа тех, у героев которых в магазинах никогда не кончаются патроны. Прицельная дальность пистолетного огня простирается на многие сотни метров, а ручные гранаты по мощности значительно превосходят фугасные авиабомбы. Короче говоря, в взорную дверь ломанулись бывшие солдаты из зацепления. Причем ломанулись не просто так, а с одной единственной целью – перестрелять в округе все живое, не исключая и самих себя. При этих словах контрразведчик, понимающий, крякнул. Мол, понятно почему. В турмующие бункеры солдатики переступили незримую границу – попав под воздействие штуковины, и понеслось. Капитану оставалось только одно – уйти с директрисы первых очередей, завладеть ближайшим автоматом, свежеупокойный псих свои патроны уже успел расстрелять и идти на прорыв. Ни малейшего сомнения в том, что атакующий бункер люди невменяемые, спецназовец не испытывал, полностью отдавшись во власть, спасительных боевых рефлексов. Прорвавшись сквозь тактически неорганизованную толпу нападавших, которые куда больше стремились перебить друг друга, нежели организованно штурмовать бункер. Николай, рванул к оставленной за воротами машине, попутно убедившись, что остальные оставшиеся снаружи люди, и коллега-чекист, и местный особист, и даже разговорчивый доктор, уже мертвы. Отправив дежурного по КПП в глубокий обморок, времени на долгие объяснения не было, на короткие, впрочем, тоже, Альфовиц на всех парах погнал в санаторий, здраво рассудив, что теперь дорога каждая минута. И чем бы не закончилось побоище на заставе, гостям из соседнего государства лучше перейти на нелегальное положение. Хотя бы временно, пока высокая начальство двух стран не решит между собой, как жить и против кого дружить дальше. Хрен его знает, Петрович. Может, и зря его с места сорвал. Классно мы, что в санатории устроились. Коля яростно растер окурок в стеклянной пепельнице. Как ни странно, в комнате нашелся и подобный предмет интерьера. Но так лихо все завертелось, «Да и видели меня в местной конторе многие, и чекист мой погиб, и прорывался я с боем. Так уж получается». Прежде чем ответить, контрразведчик несколько секунд сидел молча, взвешивая в уме все «за» и «против». Наконец взвесил. «Сглупить-то ты сглупил, хотя и выхода у тебя все равно не было. Это и менту ясно. От мертвого от тебя толку и вовсе никакого, знаешь ли. Конечно, если по-умному надо было лишнюю минутку потратить, да дорогому шефу звякнуть, Контрразведчик раздраженно махнул рукой на протестующие с спецназовца. «Да погодь, спорщик, потом скажешь!» «Так вот, хоть ты слегка горячку испорол, в целом все как раз нормально срослось. Ты, так уж вышло, ухитрился нам своей спешкой все хвосты обрубить, что, собственно, сейчас и нужно. В санатории вот-вот местные гибисты разбираться нагрянут. Наши научники начнут права качать, как им и велено. Затем начальство с большими звездами подключится, и наше, и украинское». Короче, минимум полдня полной свободы маневра и прочего нелегального положения, когда нам никто мешать не станет, у нас теперь есть. Вот так-то, господа подпольщики. Пока мы из санатория эвакуировались, Михалыч, я предупредил, да и ехать отсюда до точки на машине аж целых 10 минут. Ну и последнее, уже персонально для тебя, Клаус, поскольку ты пока не в курсе. Если б ты знал, о чем мы с Виталием Игоревичем недавно беседовали, то понял бы что все и на самом деле очень даже неплохо срослось. Так что ты там сказать хотел? А вот что, криво усмехнувшись, спецназовец вывалил на стол горсть каких-то непонятных обломков. Сдаю казенное имущество согласно описи. Не мог я дорогому шефу звякнуть, поскольку телефон к тому времени уже принял героическую смерть от шальной вражей пули. А искать другую связь, знаете ли, времени не было. Наша-то оперативная волжанка наемная». Нету в ней штатного радиотелефона. Нету. Вы, товарищ полковник, сами ее, уж извините, выбирали.